Охотник Альдов проснулся поздно. Сказалось напряжение, да и вчерашняя дорога укатала. Не так он и молод, чтобы целые сутки из-за руля не влезать. Ведьма дремала, пристроив голову ему на плечо. Что за ерунда? Он ей не подушка. И вообще, глупая это была затея. Можно было бы и в машине выспаться. Так нет же, удобств захотелось. Будить ведьму Альдов не стал. Очень уж жалостливо она выглядела. «Привет», – сказал Егор рыжему коту, который лениво умывался на подоконнике. Сама хозяйка хлопотала на кухне, завидев Егора, покивала. А все-таки с деньгами многие проблемы решаются куда как легче. За гостеприимство Анфисы Вадимовны Альдов выложил приличную сумму, хватило бы на номер в отеле. Ну как на беду, отелей в деревне не имелось. А вот старушки, готовые приютить на одну ночь постояться были. И на том спасибо. «Я пойду пройдусь», – зачем-то пояснил Егор. «Вы жену мою не будите. Пускай спит. А если проснется, не пускайте никуда. Она у меня от того. Ну, на голову болезная. нагадалась хозяйка. «Вот именно. Иногда как взбредет чего, прям не знаешь, куда деваться». Пожалуй, идея не так и плоха. Во всяком случае, никто не поверит, сумасшедший. Вы не поверите, иногда даже меня не признает. Говорит, что я не муж ей и все такое. Старушка сочувственно зацокла языком и испуганно покосилась на дверь. Да вы не волнуйтесь, она смирная и добрая, только болтает всякую ерунду. А я скоро. На дворе пахло осенью. Влажный песок скрипел под ногами. а легкий утренний холод бодрил. Сначала Альдов проверил машину. Стоит, родимая, ждет хозяина. Следовало бы, конечно, поближе к бабкиному дому подъехать, да ночью по узким деревенским улочкам проще пешком, чем на колесах. А сейчас времени в обрез. Ведьма вот-вот проснется, и кто знает, что у нее на уме. У Егора имелось одно важное дело. Нужное место он отыскал без труда. Крайний добротный из белого кирпича дом гордо выставлял на показ новенькие стеклопакеты, да крышу с блестящей синей черепицей. Сюда, значит. Эх, жаль, не спросил Анфиса Вадимовну, как зовут мать этого прохиндея. Неудобно как-то без имени. Калитка отворилась без звука. Зато где-то в глубине двора зашлась, захлебнулась лаем собака. Судя по голосу, пёс серьезный, не читая вчерашнему комку шерсти. Чего надо? На лаи из дома вышла женщина. Здравствуйте! Чего надо? повторила вопрос баба, и Егор растерялся. шел, не задумываясь, о чем будет говорить с убитой горем матерью. Ему казалось, стоит увидеть ее и все само собой прояснится. А нет, не прояснилось. Хозяйка дома меньше всего походила на убитого горем человека. Она была недружелюбна и сурова, словно сибирская тайга. В узкопосаженных глазках читалось откровенное презрение и желание спустить собаку с цепи, чтобы незваный гость убрался со двора. — Мне... я к Андрею. — К Андрею, значит. — Из этих, городских? Тепла в голосе не прибавилось ни на йоту, но Альдов понял. Овчарку спускать пока не будут. Ну. Проходи в кату. Только разуйся, нечего грять соскать. В доме пахло чистотой. Причем чистотой неуютной, наводящей на мысли о больничных коридорах, где даже стены насквозь пропитались запахом хлорки. И здесь то же самое. Вонь пробивалась через навязчивый лимонный запах ароматизатора. Тапочек мать Андрея не предложила. Пришлось шлепать по холодному полу в одних носках. — К Андрею, значит... Принимали незваного гостя на кухне. Стерильно-белый, стерильно-чистый и совершенно нежилой, как весь этот дом. Егору здесь не нравилось. «К Андрею! А вы...» «Виктория Романовна», — представилась хозяйка. «Мать его». «Убили Андрея-то». «Как убили?» Егор надеялся, что у него получилось изобразить удивление. «Кто?» «Да вести мы кто. Ведьма эта». «Настасья! Стерва черноглазая!» Я же ему говорил, я же его упреждала, что гнать ее надо, а еще лучше поступить так, как раньше с ведьмами поступали. А как раньше? Обыкновенно каменьями забросать или на костер, а в могилу колосиновой. Виктория Романовна поджала узкие губы, и коротенькие усики над верхней губой гневно встопорчились. Она мне с первого дня не понравилась. Гонористая больно. Чуть что не по ней, так сразу в позу. Я-то быстро ее от гонора вылечила. Я с такими, как она, управляться умею. Андрейке бы обождать еще немного, и была бы девка шелковой. А не утерпел. Красивая зараза, зацепила она его, глубоко зацепила. Он же ей по-доброму предлагал. Ну, пожили бы чуток, там, глядишь, повенчались бы, чтоб как у людей. А она ни в какую, дураком его выставила, да перед всеми. Разговоры нехорошие пошли, ох, чуяло мое сердце. — Значит, она его? — Она, она. Более некому. Ваш, то Андрюшку, ценили. Он и процент платил, кому полагается. Идеев для работы помогал находить. И вообще, не было у него врагов, окроме ведьмы той. Ух, истервозина. А я ж ее жалеть даже начала. Привязалась, а. Почитай, смирилась с тем, что она невесткой моей станет. Андрюшка-то парень упрямый. Уж коль чего порешил, то сделает обязательно. Пусть земля ему будет пухом. Виктория Романовна перекрестилась, а Егор понял. Еще немного в том же духе, и он сорвется. Земля, значит, пухом. Да пусть душа этого подонка горит в аду, пусть он корчится в могиле, пусть... Я ж его уговаривала, я ж его просила, я ж его с такими девочками знакомила, заскурлила женщина, а он только к ней. Приворожила, гадина черноглазая. К себе забрал. Сказал, нельзя, чтобы с ней что-нибудь случилось. Сначала из-за денег. — Каких денег? — осторожно поинтересовался альдер Муж у нее, бывший, богатым был. Тоже могил свела. А что с деньгами стало, я не знаю. Сбежала стерва, убила и сбежала. А мне, Андрейку хранить пришлось. Я же его растила, я же его любила. Ничего не жалела для сыночка. А он людям помогал. Добрый он у меня был. Всех несчастных подбирал. Хозяйство выкупил, чтобы им было где жить. И помер. Что теперь, че с хозяйством будет? Найдите ее. Пущай она за сыночка моего ответит. Пущай вспомнит и его, и Викторию, и девку, которую сгубила. Девку? Так кто ж? Виктория Романовна клещами вцепилась Егору в руку, точно опасалась, что сбежит. Она сгубила. Вот те крест. Сглазила. Все видели, как они у колонки разговаривали. И семи денечков не прошло-то после разговору, как Юлька за не могла. Кричала, будто огонь ее изнутри сжигает. Ведьма это все. Наслала болезнь, порчу навела. Врача позвать не пробовали? Да что тут врач против ведьмы сделает? Надо было ее сразу в колодец, чтобы людям жизнь не портила. Тогда бы и Андрейка жив остался. Сыщите ее. Он же вам за охрану деньги платил. — Исправно платил, я знаю. Так что должны вы ее найти и поквитаться. — Найду, — с чистой совестью пообещал Альдов. — Уже нашел. Только нужно решить, что с этой находкой делать. И еще, знает ли Анастасия милиция? — Вы со следователем беседовали? — Беседовала. — И с участковым, и со следователем. Да толку-то никакого. Я же ничего о ней не знаю. Имя одно, да морду, коли увижу, признаю. А вот фамилию, да откуда она, Андрей не сказал. Ты только как найдешь гадюку эту, сделай, чтобы она не сразу померла, — попросила Виктория Романовна. И от искренней горячей ненависти в ее голосе Егору стало тошно. Неужели он такой? Нет, никогда. Застрелила Андрюшку. Ночью взяла и застрелила. Спящего. Я его на следующий день нашла, а ее нету. Сбегла. «Остались какие-нибудь вещи?» «У нее?» «Никаких». Андрей за правило положил все вещи у новых людей забирать, чтобы, значит, не было искушения назад вернуться. Андрюша он к Богу вел, а путь к Богу сложен и тернист. Не каждый вот сам преодолеть способен. Труд и отречение, труд и молитва, труд и... А от Андрея вещи остались? А льду надоело слушать про труд, который сначала сделал из обезьяны человека, а теперь его у этого человека к небесам. Чушь. Конечно, остались. Виктория Романовна поднялась с хлипкой к табуретке. Списки все, и диск еще. Он меня упреждал, что в милицию нельзя. Но ты ж не из милиции? Егор подтвердил, что он не из милиции. Похоже, мать Андрея приняла его за представителя некой организации, которой пророк платил налог. Альдов хорошо представлял, что это за организация – Должно быть, то самое, что поставляло бритоголовых монстров для охраны или убийства, как в случае с Татьяной. Вот, женщина протянула картонную коробку из-под обуви. Найди ведьму! крикнула в спину Виктория Романовна. Найдет, уже нашел. Значит, Настасья убийца. Забавно. Тот, она вчера спрашивала, что он станет делать, если Андрей уже мертв. Знала. Застрелила и сбежала, но дает. А пистолет? Настасьиной вещи Егор самолично помойку вынес, а перед этим, преодолев брезгливость, обыскал. Пистолета не было. Выбросила, припрятала. Впрочем, сама расскажет.